Глава 4. Лесокрай. Лес Сарма. 25 декабря 1407 года. 17 паладинов лира Анха, закутавшись в плащи, стояли перед своим наставником и богом. А родоначальник имперской династии, вглядываясь в лица воинов, старался запечатлеть их в своей памяти и подбирал слова, которые скажут перед очередной битвой еще одной на его длинном жизненном пути и последней для некоторых паладинов, а может быть, что и для всех. «Верные сыны Империи», — начал иллир — «вы лучшие войны нашей расы, и сейчас от успеха этой операции зависит будущее человечества». «Об этом вы уже слышали от меня и раньше, но не знали, куда именно мы идем и в чем заключается конечная цель рискованного похода. И это не от того, что я кому-то не доверял, а потому, что во враждебном эльфийском лесу даже у деревьев имеются уши. Там Элир указал на заросшую лесом гору в нескольких милях от стоянки паладинов». Находится одно из легендарных эльфийских древ жизни. Именно в этом месте первые ушастые переселенцы, которых привел в мир Каманьо наш заклятый враг Фингелиери, рожали и воспитывали свое потомство. Именно здесь находились их первые святилища. И именно здесь Фингелиери оставил тайник на случай своего поражения и смерти в мире богов. «Нам необходимо завладеть этим кладом, и мы это сделаем, чего бы это ни стоило». «Вы готовы?» «Да», — дружно ответили паладины. «Я не знаю, кто нам будет противостоять, но уверен, что древо жизни охраняется. Поэтому не торопитесь. Бейтесь тройками и пятерками. Следите за мной и двигайтесь следом. Вы услышали меня?» «Да!» — повторили воины. «Вперед! Благословляю вас на подвиг во имя человечества! Я догоню!» По узкой звериной тропе, вытянувшись в линию, паладины направились к горе, а Илир позвал Ройха. «Айнур, задержись!» Ройха отстал от собратьев и подошел к Анха. «Что прикажешь, господин?» «Тащи сюда, жреца!» Ройха метнулся к ближайшему дереву и выкатил под ноги Элира кокон с плененным верховным жрецом. В магической ловушке, которая затвердела подобно камню, имелось только одно отверстие, и оно предназначалось для головы эльфа. За все дни плена из кокона его не вытаскивали, а естественные надобности организма оправлялись. Поэтому от верховного жреца, некогда такого надменного, шел стойкий запах дерьма и мочи. Он давно уже растерял свою гордость, и Лир Анха сломал его, и Лир взмолился. «Убейте меня! Я не хочу жить! Убейте!» «Ты в самом деле хочешь умереть?» И Лир присел перед коконом на корточке и всмотрелся в лицо старого эльфа. «Хочу», — подтвердил пленник. «Слишком велик мой позор». «Это можно устроить, но сначала ты еще раз ответишь на мои вопросы». «Я уже все сказал, и больше добавить нечего». «И все-таки я спрошу, кто еще знает о местонахождении Древа Жизни?» «Мой ученик» которого я готовил себе на смену. Несколько старших рейнов и король Майдина. А больше никто. Ты уверен? Может, и в других королевствах народа Дарий есть знающие, но мне об этом неизвестно. Ближайшее поселение твоего народа далеко? Три дня пути. И сюда никто не ходит. Запретная часть леса. Сколько раз ты бывал в тайнике Финглиери? Два. Первый раз, когда стал верховным жрецом. Второй — сто пять лет назад, когда для ритуала потребовался сок древа жизни. Что в тайнике? Не знаю. Где он? Под корнями дерева. Там коридоры, словно лабиринт, и есть полость, которая закрыта силовым магическим полем. И ты не пытался войти? Я не сумасшедший, чтобы нарушать волю Создателя. Кто охраняет древо жизни? Мне неизвестно. Но охрана есть? Конечно. Как определил? Взгляды из темноты и ощущения опасности. За мной наблюдали, но я мог быть в этом месте. Имел на это право. И меня не трогали. Есть какой-то пропуск, кольцо или еще что-нибудь? — Нет. — А твои амулеты? — Я сам их сделал. Не так давно эльф допрашивал Айнура, а теперь он сам оказался на его месте, и паладину не стоило жалеть непримиримого врага. Но, тем не менее, вид сломленного старика, который пропитался собственным дерьмом и уже начал заживо гнить, невольно вызвал жалость, и Ройха отвернулся. Паладин осмотрелся. Вечно зеленый лес Сарма, который, несмотря на зиму, не терял листву под напором холодных северных ветров, скрипел сучьями. Этот шум при определенных навыках в природной магии можно было даже разложить на вполне осмысленные слова и предложения, но ничего доброго человек в них не услышит. Лес не любил людей и хотел, чтобы они как можно скорее его покинули. — Айнур, уходим! Завершив очередной допрос, обратился к паладину илир Ройха направился к тропе, а полубог легким движением руки вызвал магический пресс и обрушил его на кокон. — Шлеп! Магия превратила эльфа вместе с его оковами в лепешку. И оставив на вмятом грунте пятно из каменной крошки, костей и крови, заклинание рассеялось. Элир-Анха двинулся вслед за Айнуром и сказал. «Я чувствую, что ты чем-то обеспокоен, паладин». «Это так, господин», — не стал отрицать очевидный факт юноша. «Моя душа для тебя словно открытая книга, и заглянув в нее, ты сразу поймешь, что меня гнетет». Копаться в чужих головах и душах, пусть это даже мои последователи, удовольствия мало. Твой старший брат, окажись он рядом, подтвердил бы мои слова. Поэтому проще общаться живыми словами. Так что же тебя гнетет? Господин, ты можешь наказать меня за наглость, но я скажу как есть. Я все равно не понимаю, зачем мы идем к дереву жизни и в чем смысл всей этой операции. «Конечно, в тайнике бога Фингелиери немало интересных и дорогих артефактов, но назвать разграбление чужого тайника делом спасения человечества, по моему глубокому убеждению, слишком пафосно». Эллир усмехнулся. «Определенно, Айнур, ты не похож на других паладинов, и в этом вы с Урквартом похожи» нестандартные, и порой видите то, чего другие не замечают. За это Уля Ракойна и отметила Уркварта, а я положил глаз на тебя и пока своим выбором доволен». «Так ты пояснишь, что на самом деле происходит?» «Пожалуй, что да. Но сначала вопрос. В чем моя основная цель в этом мире, по твоему мнению?» «Стать сильным» и подняться на следующий уровень, дабы иные небожители, когда они вновь получат доступ в наш мир, не смогли тебя победить и признали за равного. Хороший ответ. Однако неверный. Моя главная цель — сохранение Байтила с душой и разумом моей богини, с ее последующим воскрешением, а только затем личное возвышение. И при чем здесь тайник создателя эльфов? Финглиери — существо древнее и старше Каманьо. Он мудрый и хитрый, понимает, что при всей своей силе не бессмертен. Поэтому, когда наш враг привел в этот мир первых эльфов, он создал тайник с артефактами, которые смогут оживить его после гибели в пространстве богов. И мы идем за ними? Да, именно они — наша главная цель. Я хочу понять, как он собирался себя оживлять, при помощи чего и на каких принципах. И если я это пойму, богиня воскреснет раньше, чем вернутся другие небожители, и она защитит не только лично себя, но и всех людей. Вот потому я и сказал, что этот поход важен для судьбы всего человечества». «Господин...» Позволь тебе напомнить, что при восстановлении полноценной связи с Дольним миром вернутся не только боги эльфов и манкари, но и человеческие. Например, верш-моряк, ерин-воин, самур-пахарь. «Они не смогут противостоять фингелиере или сиву-ушу», — прервал паладина Элир. «Не тот уровень». Но почему все произошло так неожиданно, и мы не подготовились к походу заранее? А чего тянуть, Айнур? Я в долгой подготовке нужды не видел. Узнал, что необходимо, обмозговал и отправился на лесокрай. Потом мне понадобился верховный жрец эльфов, и судьба сама послала его в наши руки. Он подставился, и я узнал местонахождение тайника. А если ты хочешь спросить, почему я взял в рейд вас... Хотя легко мог пробежаться к дереву жизни сам, то и это не секрет. Схрон Фингелиери наверняка прикрыт серьезными чарами, и чтобы его открыть, мне придется сосредоточиться и потратить какое-то время. В этот момент я буду уязвим, и вы, паладины, прикроете мою спину. Благодарю за откровенность, господин. Айнур, который расценил беседу с Элиром, как знак особого расположения, кивнул. «Я этого не забуду». Илир не стал продолжать беседу. Полубог и его паладин присоединились к отряду и молча приближались к цели. Легендарное дерево жизни эльфов открылось взору людей неожиданно. Они шли по звериной тропе, которая закончилась на берегу ручья, у водопоя. По стволу упавшего дерева илир и паладины перебрались через водную преграду, прорубили в густом колючем терновнике дорожку и оказались на окраине леса. Дальше, у подножия безымянной горы, находилась райская долина, в центре которой стояло великолепное белоснежное дерево великан, не менее 70 метров в высоту, с красными прожилками по стволу. Зрелище незабываемое, и паладинам казалось, что можно любоваться этой красотой вечно, и что в этом любовании есть какая-то особая, завораживающая магия, которое принадлежит только дереву жизни. Однако голос Элира заставил воинов очнуться и вернуться в реальность. Пятерка Таргера в авангард. Тройка Локара на левый фланг. Тройка Мирта на правый. Скарк, прикрываешь. Остальные со мной. Пошли. Рассредоточившись, отряд двинулся к дереву жизни, и если издалека оно казалось прекрасным, то с приближением к нему впечатление менялось на противоположное. Красные прожилки на исполинском стволе стали напоминать вздувшиеся кровавые вены. Белоснежный цвет дерева поменялся на цвет грязного снега. Трава, такая зеленая возле леса, пожухла. Но самое главное, от дерева жизни стали распространяться злые эманации. Невидимые ментальные волны, сначала слабые, а затем более мощные, накатывались на паладинов, и в них была явная угроза. Дерево не хотело, чтобы люди приближались. Оно пыталось их отогнать, и паладины занервничали. Озираясь, они держали оружие наготове и машинально сбавили скорость. Прочь. Вы умрете, спасайтесь, бегите, слышалось паладином в шорохе травы и дуновении ветра. Нас не запугать, с усмешкой громко сказал Элир Анха. Временно чары дерева перестали давить на людей, и полубог отдал новые приказы. Принять эликсиры! Любой, кого встретите, будь это призрак или демон, эльф или морок в облике родной матери, враг! «Убивайте всех, а когда станет совсем туго, используйте амулеты жрецов и молите меня о помощи. Моя сила с вами, и вы выстоите. За Анха! И Империю! За Оствер!» Кто-то из паладинов повторил традиционные боевые имперские кличи, но большинство промолчало. Зато чародейские эликсиры приняли все. Воины торопливо опустошали склянки и бросали их в траву. На лицах паладинов появились улыбки, и они сами рвались вступить в бой. Их движения стали более резкими, а шаги широкими и уверенными. А вскоре, когда эликсир бодрости, по сути своей, магический допинг, полностью пропитал их тела, паладины перешли на легкий бег трусцой, быстро добрались до выпирающих из земли огромных корневищ дерева жизни и здесь встретили местных охранников. Стражниками святого для эльфов места и тайника Фингелиери мог оказаться кто угодно. Живые мертвецы или заключившие с Богом договор существа Дольнего мира, боевые монстры или прирученные лесные твари, вампиры или ограниченные в свободе семьи оборотней, големы или привезенные из иных миров смертоносные техномагические механизмы. Однако первым рубежом обороны Дерева Жизни оказались призраки эльфийских воинов. Необычные, не чита тем, каких можно встретить на кладбищах или в древних склепах, а прирожденные войны, паладины своего бога, которые даже после смерти не отправились в мир мертвых, а остались караулить тайник Фингелиери. Но это были всего лишь призраки и осверские дворяне, которые стали паладинами Иллира-Анха, знали, как с ними нужно сражаться, а главное, имели для такого боя все необходимое. Бестелесных духов охранников было много, больше трехсот. Группами, словно боевые отряды, они вылетали из-под корневищ гигантского дерева и, совсем не опасаясь солнечного света, сразу бросались в атаку. Призраки чувствовали живых, которые не являлись их сородичами, и они испытывали ужасный голод. Духи хотели выпить жизненную силу людей, и для этого достаточно было к ним прикоснуться. Вот только ничего не вышло. Каждый паладин, помимо собственных оберегов, имел еще и талисман жреца. И призраки, будто натолкнулись на стену, замерли перед живыми. Паладины спокойно и размеренно, сомкнув ряды, стали делать свою работу. Зачарованными мечами, от прикосновения которых бестелесные враги рассеивались, они прорубали в толпе призраков широкие просеки и двигались дальше. Воины очищали путь своему богу, а илир анха не торопился показывать силу. Не время, пока еще не пришел его черед, и все это прекрасно понимали. Когда призраков осталось два десятка, словно по команде, они резко отпрянули от людей и втянулись в узкие щели под выпирающими из грунта корнями дерева жизни. Первый пробный натиск был отбит, и один из паладинов, Корнет Стром Аплер, расслабился. Он увидел что-то в стороне, покинул строй и поплатился за это. Земля под его ногами неожиданно разошлась, и он, не успев закричать, скрылся из вида собратьев. Айнур подбежал к провалу, заглянул в него и обнаружил мертвого Аплера. Он пролетел несколько метров и упал на ржавые стальные колья, которые пробили его молодое тело сразу в нескольких местах. Паладин погиб моментально, сомнений в этом не было но бросать погибшего товарища в ловушке не хотелось, и Айнур посмотрел на Илира Полубог понял паладина без слов и молча, вынув из сумки зажигательный амулет, активировал его и бросил в яму. Жадное пламя испепелило тело человека, а затем обрушило стены, и ловушка стала могилой бравого корнета. Взмахнув рукой, Илир отдал приказ двигаться дальше. Отряд, пробравшись между корней, подошел вплотную к стволу, и люди обнаружили вход в подземелье, о котором говорил верховный жрец эльфов. Наверняка здесь начиналась новая линия обороны, но ничего подозрительного паладины не обнаружили. Просто облицованный каменными плитами темный проход в огромном дереве. Ожидая новых приказов, Айнур снова посмотрел на Элира и полубог, выдвинулся в авангард он встал на входе и вытянул раскрытые ладони после чего удовлетворенно кивнул и стал быстро водить руками на уровне груди сначала ничего не происходило илир делал пассы явно творил какую то волжбу а спустя несколько секунд между ладонями полубога появился светло синий шар в глубине которого находилась исторгающие небольшие молнии ядрышко. — Лови! Элир бросил магический шар в коридор, и он, рассыпая электрические заряды, медленно поплыл по коридору. К кому обращался полубог, никто из паладинов не понял, но вопросов ему не задавали, а просто наблюдали за тем, что происходило дальше. Синий шар влетел в коридор и, выплевывая сотни молний, скрылся в темноте. А стены после его полета покрывались черным пеплом, и прежде чем сотворенный Элиром шар скрылся в глубинах подземелья, воины увидели, как разряжаются древние ловушки. С потолка градом посыпались дротики, а из пола вылезали сотни пил и острейшие лезвия. Все это могло стать причиной гибели людей, но магия полубога обезвредила их и освободила проход. Урха! из подземелья донесся, наполненный болью и яростью, звериный вопль. Заклятие лира зацепило неведомого врага, и ладони паладинов, которые не боялись спрятавшегося в лабиринте противника, но представляли его мощь, еще крепче стиснули рукояти мечей и кинжалов. «Бегом!» — отдал команду полубог. «За мной! Не отставать!» Эллир ворвался в коридор и побежал, а паладины, перепрыгивая через застывшие в полу пилы и лезвия, конечно же, один за другим последовали за ним. Войны бежали по лабиринту, который ничем не освещался, не было фонарей и свечей, магических светильников или бойниц наружу. Но, тем не менее, они все видели, и это было странно. Их должна окружать непроглядная тьма, и в то же время вокруг царил приятный сумрак, который был сродни вечернему. Очередная загадка дерева жизни, и не более того, ибо разбираться в этом странном феномене никто не собирался. На это не было ни времени, ни сил, ни желания. Коридор и резкий поворот. Спуск и второй коридор. Лестница, спуск и опять коридор. Все вокруг покрыто гарью и копотью. Паладины шли по следам заклятия и, наконец, оказавшись в просторном зале, увидели того, кто попал под магический удар Иллира. На полу валялась огромная змея с мордой клыкастого зверя, помесь анаконды, льва и медведя. И этот отвратительный монстр, скорее всего, продукт мутаций еще жил. Его тело было разорвано, и в нем зияли глубокие раны, но передний сегмент, пятиметровая часть змеиного туловища и голова, хрипя и выплевывая кровь, попытался атаковать паладинов. В этот раз Илир опять остался в стороне. Определяя свое местоположение, он искал проход дальше, а сомнительная честь добить монстра была предоставлена воинам. Паладины набросились на мутанта и обрушили на него клинки. Одни атаковали, а другие отвлекали. Зачарованная имперская сталь кромсала туловище монстра и врубалась в крепкий череп. Войны действовали быстро и слаженно, понимая друг друга без слов. Поэтому вскоре странный подземный зверь издох окончательно. «Сюда!» — властный голос Элира заставил паладинов пошевеливаться. И отряд снова двинулся по подземному лабиринту. Коридоры сменялись лестницами и залами. Иллир вел своих последователей долго, не менее получаса, и, когда до цели оставалось совсем немного, появились новые стражи. Откуда-то из глубины раздался дикий хохот, от которого даже убывалых остверских воинов застыла в жилах кровь, и полубог отдал новый приказ. Тергер! «Возглавишь отряд! Держи проход в следующий коридор! Сколько сможешь! Ройха, за мной!» Капитан Аурелий Тергер, в прошлом капитан штурмовой роты Маирского горного корпуса под командованием генерала Мурманца, приподнял меч и ответил. «Слушаюсь, господин! Враг не пройдет!» Эллир направился к тайнику, а Ройха, хоть он и не хотел покидать собратьев, подчинился приказу и прикрывал спину полубога. Анха и Паладин вошли в очередной, уже неизвестно какой по счету, коридор, и через несколько метров, свернув в тупик, оказались перед серебристой металлической дверью, которая помимо замка имела еще и магический щит. Это даже Айнур почувствовал, а присмотревшись, он увидел, что воздух перед дверью подрагивает, словно при жарком летнем мареве. Не оборачиваясь, Иллир щелкнул пальцами, и паладин воспринял это как знак встать на стражу. Юноша обернулся и стал ждать появления врага или врагов, а полубог, что-то быстро нашептывая себе под нос, приступил к снятию защитных чар. Вскоре на входе в коридор завязался бой. Хохот и рычание неизвестных врагов приближались к заслону паладинов. А затем зазвенели клинки и раздались боевые выкрики остверов. Собратья рубились с врагами, которых, если судить по звукам, было не менее десяти. А молодой Ройха не мог им помочь и не смел покинуть господина, даже чтобы увидеть, с кем именно бьются паладины. Прошла минута, а за ней другая. Томительное ожидание с каждой секундой становилось все более невыносимым, но Айнур продолжал оставаться на месте и прислушивался к звукам схватки, которую паладины, судя по всему, проигрывали. Сначала пропал голос одного воина. Потом предсмертный хрип врага и почти такой же хрип человека. Еще один голос смолк. Несколько взрывов магических гранат, которые в замкнутом пространстве неизбежно калечили не только чужих, но и своих, подвывание раненых противников и стоны людей. Схватка шла не на жизнь, а на смерть. И паладины выполняли приказ. Они не отступали и держали оборону до тех пор, пока не падали замертво. На исходе пятой минуты Иллир снял магическое прикрытие тайника. Раздался громкий звон, который можно сравнить со звуком разбившейся хрустальной люстры, и полубог ударил ногой в металлическую дверь. Древние запоры и замки не выдержали. Поднимая пыльное облако, дверь сошла с петель и влетела внутрь помещения. Путь свободен, и Анха вошел в тайник эльфийского бога. Ройха остался один, и шум в коридоре к этому моменту стих. Значит, бой окончен. Айнур мысленно огладил кмиты, которые были его секретным козырем. И тут появились враги. Никогда ранее, ни в реальной жизни, ни в книгах, паладин не видел монстров, с которыми ему пришлось столкнуться. Однако их образ по какой-то неведомой причине казался ему знакомым и внушал первобытный страх. Это были обтянутые сухой бледной кожей человекоподобные костяки. Морды вытянутые, с выпирающими белыми клыками. Глаза раскосые, а уши сильно вытянуты к низу, как если бы их специально оттягивали грузилом. Череп прикрыт длинными жесткими волосами черного цвета. Одежды на монстрах не было. Гениталии закрыты густым мехом. Ноги обращены коленями не вперед, а назад. И руки. Их было две пары, и если верхняя пара, напоминая лапы обезьян, бугрилась мышцами, то нижняя представляла из себя частично покрытые кольчужной сеткой костяные клинки. Врагов оказалось трое, видимо, передовая группа. Они издавали противные смешки и, покачиваясь из стороны в сторону, словно пьяные, Не торопясь, приближались к Айнуру, который не мог не заметить, что их тела забрызганы кровью, а на нижних костяных руках висят ошметки мяса и кишки. Полагаться на помощь Паладин не стал, он занят, а иначе бы встал рядом с ним. Следовало принимать бой в одиночку, и прежде чем враги приблизились, Айнур применил палящий луч». «Кмит», — ответил владельцу, — и световое копье, вырвавшись из его левой ладони, ударило ближайшего монстра и прожгло его насквозь. К сожалению, заклятие было недолговечным, и Айнур смог удержать его всего несколько секунд. Но за это время, дернув рукой, паладин рассек тело врага пополам, и луч успел соприкоснуться со следующим противником, который лишился части плеча. Один враг был уничтожен, а второй получил серьезное ранение. Начало отличное, и паладин, подумав, что перед ним нежить, успел применить к МИД новый рассвет. Яркий солнечный свет, который мог уничтожить практически любую нежить, кроме высокоранговой, заполнил собой подземелье, и враги, закрывая лица, закричали от боли. Айнур успел зажмуриться, и все равно магический свет пробился сквозь веки. А когда он рассеялся и паладин вновь открыл глаза, ему пришлось снова привыкать к субраку. «Демоны вас побери», — проморгавшись, прошептал Айнур, когда увидел, что новый рассвет, хоть и ослепил врагов, но никак не повредил. «Я просчитался». Паладин мысленно потянулся к Миту с огненной капелью, но враги уже успели прийти в себя и атаковали его раньше, чем юноша успел активировать заклятие. Монстры набросились на Ройха одновременно и двигались очень быстро, настолько, что Айнур едва увернулся. Руки-клинки просвистели над головой паладина, когда он присел. Они отцарапали облицовку коридора, и на Ройха посыпалась каменная крошка. Перекатом Айнур ушел в сторону и сделал это вовремя. Второй монстр упал на то место, где он только что находился, и, не обнаружив человека, зарычал. Еще один перекат. Паладин откатился практически к двери в тайник и выставил перед собой клинок, который столкнулся с костяными мечами врага. Метеоритный металл в очередной раз не подвел Айнура. Ирут оказался крепче костей, и монстр, получив ранение, отскочил от человека. Тем временем на подмогу монстрам прибыли сородичи. Еще не менее трех врагов скопилось в коридоре, но из-за тесноты они не могли пройти. Перевес явно на стороне стражи подземелья, и все, что Айнур мог дать Илиру, еще минуту, максимум полторы. Опять паладин потянулся к огненной копели и снова не успел ее применить. Враги атаковали его одновременно, и уже полученные ранения никак не повлияли на их скорость и мощь атак. Юноша с трудом отбил натиск и, чтобы не погибнуть, сделал два шага назад, оказался в тайнике эльфийского бога и во что-то уперся. Оказалось, преградой был илир Он усмехнулся и паладину слышал. «Выжил все-таки? Хорошо». Сказав это, Илир отодвинул воина в сторону, прикрыл его от монстров и рассмеялся. «Ха-ха! Хартей!» «Старые знакомые, а я думал, что вас уже давно всех перебили. Получайте!» Ладони полубога исторгли облако зеленой пыли, которое прокатилось по коридору, и на глазах ошарашенного Айнура монстры стали разлагаться на куски. От одного отвалились руки, у другого сразу голова, а третий буквально переломился пополам. Вскоре все закончилось. Превратившись в куски разлагающегося мяса и костей, Хартеи погибли, а Илир и Айнур вернулись в зал, где произошел последний бой мужественных паладинов. Мертвые тела людей и монстров валялись повсюду. Взгляд Айнура скользнул по ним, и его едва не стошнило. Однако он сдержался, а потом увидел, что Илир раскидывает гору мертвецов и вытаскивает наружу тело капитана Тергера. Полубог приложил к горлу паладина пальцы, удовлетворенно кивнул и сказал, «Будет жить. Три рубленных раны, сломанная нога и внутренние повреждения органов, но он еще дышит». «Дать ему целебное зелье», — предложил Айнур. «Не поможет». лир качнул головой. «Тут профессионал нужен. Слишком серьезное повреждения. Даже я не такой хороший лекарь, чтобы его по частям собрать». «И как быть?» «Закинь его себе на плечо». Айнур выполнил приказ, как можно осторожнее уложил собрата на плечо и поднял. «Попробуй открыть телепорт, хоть и рискованно его здесь применять, но должно получиться», — произнес Иллир и взмахнул рукой. Перед полубогом возник круг телепорта, который никак не мог стабилизироваться и постоянно вздрагивал. Иллир подтолкнул в него Айнуры и выкрикнул. «Шевелись! Трудно удержать!» Паладин вбежал в круг. Элир встал рядом, и через мгновение они вышли в храме Анха, невдалеке от столицы. Телепорт захлопнулся, и полубог, вытерев с лица пот, качнул головой. Снова по краю проскочили. Еще бы секунда, и конец всем троим. «Что с Тергером?» — спросил Айнур. Здесь рядом жрец-целитель. Неси Тергера к нему и оставайся в храме. О том, где были и что видел, никому ни слова. Даже жрецам и родному брату. Когда понадобишься, я тебя призову. Слушаюсь, господин. Юноша кивнул и понес едва живого собрата к жрецам.